Глава 14. На следующее утро они отправились в логово врага, решив, что Катая, скорее всего, держит в военном штабе республиканцев. Неджей Вайшра сейчас на фронте, и если хотят использовать Катая, то должны держать его под рукой. За короткое время фронт сместился далеко на запад. Они пересекли провинцию Змея и северную часть провинции Дракон и оказались у слияния Западного и Южного муруя в провинции Заяц. Там они украли плоты и быстро переместились в провинцию Свинья. Рен не находила по пути свидетельств того, что коалиция Южан сопротивлялась, и у неё сжималось сердце. Это значит, что Нэй Цзядь теснил Южан далеко вглубь страны, фактически уничтожил. По пути они всячески старались избегать встреч с местными жителями. Это было не трудно. Центральная часть страны больше всего пострадала от разрушения дамбы 4 Ущелья. Из редко встречались лишь беженцы, и бродящие в одиночестве путники сами старались держаться подальше. Пока они плыли на плату, Рин осматривалась в берега, пытаясь представить, как провинция Свинья выглядела всего год назад. Когда-то здесь были процветающие деревни и города. После прорыва плотины сотни тысяч человек утонули либо сбежали на юг в Орлонг. Когда выжившие вернулись, то обнаружили, что их деревни по-прежнему затоплены. Земли предков, на которых жили многие поколения, потеряны. Провинция так и не восстановилась. Поля, на которых выращивали сорго и ячмень, лежали под толщей воды глубиной в ладонь, а в ней разлагались трупы. Время от времени Рин замечала на берегах признаки жизни: либо небольшие палаточные городки, либо крохотные деревеньки с шестью-семью хижинами с соломенными крышами, но не больше. Это были временные прибежища. а не настоящие поселения. Еще не скоро на этой земле снова появятся города. Опустошение несла не только вода, прорвавшаяся через разрушенную плотину. Муруй всегда был непостоянен и в непредсказуемые дождливые годы подмывал берега, а наводнение смыло всю растительность, разрушив естественную защиту. Мугенские солдаты сожгли и вытоптали столько полей на своем пути, что обрекли провинции на многолетний голод. В деревне ходили слухи об играющих на полях детях, которые выкапывали бомбы или случайно обрекали на гибель всю деревню, когда из любопытства открывали бочки с газом. Сколько ещё таких бочек скрыто на полях? И кто возьмёт на себя смелость их отыскать? С каждым днём после окончания Третьей опиумной войны Рин всё больше и больше понимала, как мало значила её победа на Спире. Война не закончилась с исчезновением императора Риохая, и острова в форме лука. Война не закончилась, даже когда Вайшра победил императорский флот у Красных утёсов. Когда-то она была глупа и считала, что покончив с Федерацией, она положит конец мучениям. Но война не закончилась. Нет. Продолжало наносить мелкие садины, которые накапливались, пока наконец не сложились в новые нарывающие раны. Лишь в сердце провинции Свинья они наткнулись на свидетельства недавних сражений. Нет, не сражений, скорее разрушений. Рин увидела развалины домов с соломенные крыши которых ещё не разметала по округе, как у более старых руин. Опалённые отметины ещё не стёрлись под дождём и ветром. То тут, то там в канавах и у стен лежали ещё не до конца разложившиеся тела. Гниющая плоть свисала с костей, которые не успели обглодать животные. А значит, гражданская война не закончена. Рин была права. В награду за то, что её выдали, Вайсра всё равно не оставил Юг в покое. Видимо, он направил свои дережабли на коалицию Южан в ту самую минуту, когда Рины Дадзы полетели в Чулоу-Карих. Он загнал Южан в провинцию Свинья, и там ему оказали сопротивление. У местных жителей не было причин доверять республике. Их наместника без церемонно обезглавили в Орлонге через несколько дней после поражения Дадзы. Они наверняка присоединились к коалиции Южан. Судя по всему, Вайшера наказал их за неповиновение. Что здесь произошло? присвистнула Рин. Излучина реки привела их к когда-то лесистому берегу, только все деревья были сожжены и упали, как будто по ним в ярости потоптался пышущий пламенем великан. То же, что и в прошлый раз, отозвалась Дадзы. Прилетели бомбардировщики, а когда они не могут найти врага, то сыплют бомбы куда попало. Крушат всё вокруг, чтобы мятежникам труднее было спрятаться. Но это не следы от бомб, возразила Рин, по-прежнему не понимая, в чём дело. Никаких воронок. Да, это кисель. Кисель? Они уже его применяли. Эту штуковину изобрела серая гвардия в своих башнях. Он поджигает всё живое при малейшем прикосновении: растения, зверей и людей. Мы так и не выяснили, как можно потушить пожар. Не помогают ни вода, ни попытка сбить огонь. Остаётся только ждать, пока всё выгорит, и это занимает много времени. Это потрясло Рин. Значит, Геспирианцы господствуют не только в небе, они овладели огнём, который может соперничать с её собственным. Здесь разрушения были гораздо серьёзнее, чем в Тикани. Наверное, провинция Свиньяса сопротивлялась изо всех сил. Только это могло объяснить подобный ответ. Но местные жители должны понимать, что не могут победить. Каково это, когда с неба льётся огненный дождь, убивающий всех подряд. Как будто воюешь с самими небесами. Рин попыталась представить, как лес из зелёного превращается в чёрный. И люди в ужасе бегут между деревьями, которые на их глазах загораются и превращаются в угольки. Они очень умно используют дирижабли, продолжила Дадзыли, не выпустив пальцы в воду. Сначала бросают бомбы на беззащитные города, чтобы жители поняли свою уязвимость. Потом дирижабли летают вокруг, давая понять, что спрятаться невозможно. Ринг поняла, что это не предположение. Дадзы говорит по опыту. Она сама сражалась на такой войне десятилетия назад. Дирижабли летают без какого-либо расписания, продолжила Дадзы. Иногда и днём, и ночью, и люди уже боятся даже нос наружу высунуть, хотя на улице и безопаснее, чем в домах, которые могут обрушиться на головы. Вот так у людей отнимают всё: сон, пищу, комфорт, безопасность. Никто не отваживается передвигаться по открытым пространствам. А значит, больше нет ни общения, ни работы. Хватит. Рин больше не желала это слушать. Я поняла. Дадзи проигнорировала просьбу. В итоге наступает крах. Страх превращается в отчаяние, отчаяние в панику, а паника ведёт к подчинению. Сила психологической войны просто невероятная. И достаточно всего пары бомб. И что же вы сделали? спросила Рин. Дадзи прищурил, и словно ответ был очевиден. Обратились к пантеону. «После этого все стало гораздо проще», — вступил в разговор Дзян. «Я сшибал их в воздухе, как мошек. Мы с Жигой превратили это в игру. Наш рекорд — четыре дирижабля за пять секунд». Он произнес это так буднично, что Рин пораженно уставилась на него. Он немедленно потряс головой, словно над ухом жужжит комар, и отвернулся. Из чулу у Кариха вышел не тот Дзян, которого она знала в Сенегарде. Наставник Дзян никогда не вспоминал Вторую опиумную войну. А этот Дзян постоянно невзначай ссылался на нее и быстро умолкал, словно окунул в океан воспоминаний кончики пальцев, только чтобы узнать, понравится ли ему, но вода оказывалась слишком холодной, и он отпрыгивал. Однако Рин беспокоили не эти обрывки воспоминаний Дзяна. С тех пор, как они покинули Чулу-Карих, Рин наблюдала за ним, за его жестами и голосом, отмечая различия. Он был одновременно таким знакомым и таким пугающе чужим, причём перемены могли проявиться, пока он говорит одно предложение. Рин не могла предсказать модуляции его голоса, внезапную жёсткость взгляда. Порой он снова становился милым чудаком, А иногда вёл себя как человек, который сражался и победил во многих войнах. Рин знала, что его печать разрушается, но что это значит? Она разрушается постепенно, выпуская то одно воспоминание, то другое, пока он не вспомнит всё, что потерял, или это хаотичный и непредсказуемый процесс, похожий на привычное поведение Дзяна? Но больше всего Рин смущали моменты, когда Дзян почти полностью становился прежним учителем, и на короткое время она почти забывала о переменах в нём. Дзян подразнивал её насчёт волос, которые так спутались, словно она всю жизнь провела в диком лесу. Подшучивал над её культёй. "Катай прав, нужно приладить к ней нож". И над коалицией Южан. "Потерять целую армию это не хрен собачий". Надал Танам «Бедняжка, ты даже имени его не можешь произнести ни краснея!» «Над Нэджей?» «Да, вкуса у тебя никогда не было!» Такие шуточки стали бы пощечиной, произнеси их кто-либо другой, но Дзян говорил их с таким невозмутимым видом, что Рин не могла не рассмеяться. Тянулись долгие и скучные дни, пока они плыли по реке, и Дзян запрокидывал голову к небу и затягивал похабные песенки. От этих слов Дадзы фыркала, а Рин краснела. Время от времени Дзян даже устраивал тренировочный бой, когда они раскачивались на неровном плату, учил её, как сохранять равновесие, и тыкал в бок посохом, пока Рин не вставала в правильную позицию. В такие моменты Рин снова чувствовала себя ученицей, счастливой и полной энергии, которая впитывает знания обожаемого наставника. Но его улыбка неизбежно сползала, плечи напрягались, Глаза остановились серьёзными, словно призрак прежнего Дзяна покинул тело. Лишь однажды, почти через 3 недели после начала путешествия, когда Дадзы задремала во время караула Дзяна, Рин набралась смелости, чтобы задать вопрос. "Давай уже покончим с этим", сказал Дзян, стоило ей открыть рот. "Э, в каком смысле?" С тех пор, как мы покинули гору, ты смотришь на меня как влюблённая деревенская дурочка, ответил он. Давай уже, скажи, чего хочешь. Рин хотелось из усмеяться и влепить ему пощёчину. От тоски по прошлому засосала под ложечкой, и все вопросы застряли в горле. Она не могла вспомнить ни одного, даже не знала с чего начать. Его лицо смягчилось. Пытаешься разобраться, помню ли я тебя? Потому что я помню, тебя трудно забыть. Я знаю, что помнишь, но Рин не могла подобрать слова, как часто бывало в те времена, когда она была ученицей Дзяна и пыталась вслепую пробиться к истине о существовании богов, не понимая, с чем столкнулась. Она чувствовала зияющий пробел в знаниях, но не могла сформулировать вопросы, даже приблизительно очертить, чего ей не достаёт. Мне хотелось бы понять, как Ну, в общем, Печать Дадзе сказала: "Ты хочешь узнать, как печать подействовала на меня?" Зазвенел голос Дьяна. "Годаешь, остался ли я тем же человеком, который тебя обучал?" "Нет, я стал другим." Рин поёжилась от невольно всплывших в голове воспоминаний, видений, которые однажды показывала ей с орган Шира: кошмары с изуродованными трупами и хохотом обезумевшего маньяка. Тогда кто же ты? Страж Дзян наклонил голову. Правая рука Жиги, человек победивший Мугенцев. Нет, это тоже не я. Не понимаю, как тебе объяснить. Он помедлил, поглаживая подбородок. Всё равно что видеть искажённое отражение в зеркале. Иногда мы прежний, а иногда нет. Иногда он действует вместе со мной. а иногда по собственной воле. И порой перед моими глазами мелькает его прошлое, я беспомощно наблюдаю за ним, и...» Он замолчал, поморщившись, и прижал пальцы к вискам. Рин ждала, пока пройдет его приступ к головной боли. Она уже не раз такое наблюдала. Обычно они длились всего несколько секунд. «А иногда...» — сказала она, побуждая Дзяна продолжить, когда морщинки вокруг его глаз разгладились. Иногда я вижу прошлое собственными глазами, но проживаю его как будто в первый раз. Для него это воспоминание. Он всегда знает, что будет дальше. Но для меня это неизвестная история. Я не знаю, чем всё закончится. Хотя абсолютно уверен, что это сделал я. Я вижу трупы и понимаю, что я убийца. Урин никак не укладывалось это в голове. Она не могла представить, каково это иметь разный набор воспоминаний, принадлежащих разным личностям, и при этом сохранять рассудок. "Это больно?" спросила она. "Понимать, что я совершил?" "Да. Ты даже представить себе не можешь, насколько больно". Рина не пришлось представлять. Ей были хорошо знакомы приступы вины, пожиравшие душу. Попытки заснуть, когда сон мжаждущих возмездия душ шепчет, что это она обрекла их на смерть, а потому сама заслуживает смерти. Но это были ее собственные воспоминания. Она знала, что сделала, и примирилась с этим. А как может смириться со своими преступлениями дзян? Как может взять на себя ответственность за действия человека, которым себя не чувствует? А если он не в ладах со своим прошлым, даже не признаёт его, то обречён на раздвоение личности, загнан в ловушку собственного разума. Следующий вопрос она постаралась сформулировать тщательно. Было ясно, что он уже на грани. Цзян побледнел и замкнулся и мог в любой момент взорваться, если она сделает что-то не так. Рин вспомнила, что в академии ей приходилось смягчать и искажать фразы, чтобы Цзян не посмеялся над ней или просто-напросто не притворился, будто не слышал. Теперь она поняла, чего он боится. «А как ты думаешь...» Она нервно сглотнула, тряхнула головой и начала заново. «Как ты думаешь, ты снова станешь прежним? Таким, каким был до печати?» «Ты этого хочешь?» «Я думаю, нам нужен именно тот человек», — сказала Рин и быстро продолжила, пока не испарилась смелость. Но Сорган Шира сказала, что он чудовище. Зян долго не отвечал. Он сел и посмотрел на берег, опустив пальцы в мутную воду. Рин не могла понять, что творится в глубине его бледных глаз. Сорган шира была права. Наконец произнёс он. Рин думала, точнее надеялась, что когда окажется достаточно близко к Катаю, то почувствует его присутствие, ощутит прилив знакомого тепла. которая будет становиться всё сильнее с каждым шагом. Но не думала, что это произойдёт так внезапно. Однажды утром она проснулась дрожа и задыхаясь в таком нервном напряжении, словно горит. "В чём дело?" резко спросила Дадзы. "Ни в чём, я просто..." Рин сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь понять, что изменилось. Она как будто много дней тонула и вдруг однажды решила вдохнуть воздуха. "Похоже, мы близко." «Твой якорь!» — прозвучал уверенный голос Диана. «И как ты?» «Как будто... как будто я снова стала единым целым», — попыталась выразить свои ощущения Рин. Она не могла прочитать мысли или чувства Катея, и по-прежнему не получала от него сообщений, даже в виде шрамов на коже. Но она знала. Он близко. Знала с такой же уверенностью, как и то, что скоро сядет солнце». Как будто я так долго болела, что и забыла, каково это — быть здоровой. Привыкла к головной боли, заложенному шам и носу, и перестала это замечать, и тут вдруг выздоровела. Получился довольно бессмысленный набор слов, но Дзян и Дадзи только кивали. Конечно, они поняли, только они и могли понять. «Скоро ты начнешь чувствовать его боль», — сказала Дадзи, — «если его мучают». Так мы и поймём, как с ним обращаются. И чем ближе мы окажемся, тем сильнее ты будешь чувствовать. Удобно, правда? Как личный почтовый голубь. Их подозрения оправдались. Каты одержали на линии фронта. На следующее утро после долгих недель в пути, состоявшего из нескончаемых бомбовых воронок и городов-призраков, на горизонте возник новый город, яркое пятно на фоне опалённого пейзажа. Понятно, почему республиканцы обосновались именно здесь, в самом кровавом городе за всю Никанскую историю. Новый город, когда-то называвшийся Арабак, служил бастионом ещё во времена Красного императора. Сначала здесь была цепочка оборонительных укреплений, за которую так долго сражались наместники, что граница между провинциями Свинья и Заяц была начерчена кровью. Для войны требовались рабочие руки и таланты. И за долгие годы в крепостях поселились гражданские семьями, лекари, фермеры, ремесленники и художники, которые обслуживали военных, и город разросся. Теперь новый город стал приграничной базой Республиканской армии и Геспирианского воздушного флота. За этими стенами расположилось высшее командование республиканцев. Там же был и Катай. На подступах к городу Рин, Дзян и Дадзи пришлось прибегнуть к смекалке. Они шли только по ночам, короткими перебежками, скрываясь в лесу, чтобы их не засекли патрульные дирижабли, освещающие поверхность неестественно яркими фонарями. Пришлось изменить и внешность. Дадзи коротко постриглась, Рин прикрыла глаза спутанными лохмами, а Дзян покрасил седые волосы смесью из конского каштана и охры. Судя по тому, как легко он нашел все необходимое, Дзян делал это не впервые. На случай, если часовые их все-таки остановят, они придумали легенду. Дескать, они беженцы, муж с женой, а Рин — их дочь. Они идут из провинции Змея к брату Дадзи, чиновнику низшего звена в провинции Дракон. Рин считала эту историю нелепой. «Никто не поверит, что я ваша дочь», — заявила она. «Почему?» — спросил Дзян. Мы же не похожи. Начать с того, что у вас кожа куда светлее моей. Ах, милая, Джан погладил её по голове. Ты сама виновата. Я ведь запрещал загорать на солнце. В полумиле от ворот стояла толпа. Оказалось, что в новый город стекаются настоящие беженцы. На многие имели вокруг только в этих крепостях можно было укрыться от бомбёжки. И как мы туда проникнем? поинтересовалась Рин. Как и в любой другой город, ответила Дадзы, словно это было очевидно. Через ворота. Рин сомнением покосилась на растянувшуюся у стен вереницу людей. Они же никого не пускают. Я умею убеждать, сказала Дадзы. И не боишься, что тебя узнают? Дадза окинула её насмешливым взглядом. Не боюсь. Я ведь велю им меня забыть. Не может же быть всё так просто. Рин в замешательстве последовала за Дадзы, которая вела их к воротам, не обращая внимания на окрики и жалобы остальных в очереди. У ворот бывшая императрица так нагло потребовала их пропустить, что Рин испугалась, как бы их не пристрелили. Но солдаты только рассеянно поморгали, кивнули и расступились. "Этого никогда не было", сказала Дадзы, проходя мимо солдат. Те опять закивали, а их глаза стекленели. Вы меня не видели и понятия не имеете, как я выгляжу. Она жестом велела Дзянну Ирин следовать за собой. Потрясённая Ирин подчинилась. "Ну что, без проблем?" спросил Дзян. "Она просто сказала им, как себя вести", пробормотала Ирин. "Просто сказала им, даже даже не напрягаясь". "О, да", Дзян с восторгом посмотрел на Дадзы. "Мы же говорили, что она умеет убеждать". умеет убеждать не то слово Рин знала о способности Дадзы гипнотизировать людей сама много раз становилась её жертвой но в прошлом это отнимало у Дадзы немало времени Рин никогда не видела чтобы это происходило вот так небрежно на ходу в полной уверенности что ей подчинятся это из-за того что Дзяна освободился из чёлу окариха может Дадза стала сильнее когда стал сильнее её якорь А если так, то что случится, когда они разбудят джигу? Город за стенами был словно пощёчинай. Ирина ощущала подобный страх в поездке с Тикой не в Синигард, когда караван уже значительно отдалился от города, и на второе утро она проснулась и не узнала окрестности. Только через много дней она привыкла к изменяющимся пейзажам и отдаляющимся горам, к тому, что она спит на мятой циновке в фургоне. И земляные стены Тикони больше её не защищают. С тех пор Рин много путешествовала по Никанской империи. Её оглушал грохот Синегарда, она гуляла по мосткам плавучего города Анхилууна, ходила по осеннему дворцу утопающего в зелени Лусана. Она считала, что понимает все города в империи: от пыльной нищеты Тикони и Хибар беспорядочного и продуваемого всеми ветрами Хурдалейна за сапфирово голубых каналов Орлонга. Однако новый город казался чужим. Геспиранцы находились здесь всего несколько месяцев и вряд ли успели перестроить неканские каменные крепости, стоявшие здесь веками. И всё же архитектурный ансамбль города разительно изменился. Старые крепости дополнили новыми пристройками, своими квадратными формами намекающими на порядок. И вместо изогнутых переулков, к которым Рин привыкла, город наполнился прямыми линиями. Исчезли и все украшения в никанском стиле: ни фонарей, ни знамён на стенах, ни косых крыш пагод или многостворчатых хокэн, которые всегда присутствовали даже в этом суровом военном городе. Теперь Рин повсюду видела стекло: чистое стекло в окнах и цветные узоры в более крупных зданиях, витражи с незнакомыми сценами. Эффект получился ошеломительный. А Рабак, город с тысячелетней историей, как будто стерли с лица земли. Рин не впервые столкнулась с гисперианской архитектурой. При иностранной оккупации Хордалейн и Сенегар тоже были перестроены. Но те города имели никанские корни и позже перешли обратно к никанцам. Там западная архитектура была курьезным напоминанием о прошлом. Новый город выглядел вырезанной частичкой Гесперии, целиком перенесённой в Никан. Рин таращилась на немыслимые предметы, о существовании которых даже не подозревала. На каждом перекрёстке висели мигающие фонари всех возможных цветов, но горел в них не огонь. Помощённым улицам с пхтеньем грохотали огромные чёрные повозки на стальных полозях, оставляя за собой тонкие струйки пара. Их никто не тянул, ни люди, ни лошади. Над городом гудели миниатюрные дирижабли, настолько мелкие, что поначалу она приняла их за шумных птиц. Но гул дирижаблей ни с чем не спутаешь. Это была более тонкая и пронзительная версия гула двигателей, напоминающего о смерти. Никто ими не управлял, никто не тянул за ниточки и не выкрикивал команды. Миниатюрные дирижабли как будто обладали собственным разумом, самостоятельно рыскали и кружились между зданиями. Смело ныряли в окна, чтобы доставить письма и посылки. Рин понимала, что нельзя вот так пялиться с разинутым ртом. Чем дольше она так стоит, разглядывая всё новое и необычное, тем сильнее привлекает внимание. Всё это её оглушило, сбило с толку, как будто её подняли над землёй и бросили в совершенно другую вселенную. Большую часть своей жизни она чувствовала себя чужой, где бы ни была. Но здесь ощутила себя настоящей иностранкой. Полгода. Полгода, и Геспирианцы сделали из города на реке вот это. Сколько времени им понадобится, чтобы изменить всю страну? Взгляд Рин привлёк самоходный латунный фургон, катящийся по улице. Поразившись, она и не заметила, что стоит на двух тонких стальных рельсах. Рин не увидела, как чёрная безлошадная повозка бесшумно скользит прямо на неё. Покатание оказалось в нескольких шагах. С дороги Ден повалила её на землю. Повозка просвестела мимо с равнодушным пыхтением по своему обычному маршруту. Рин с колотящимся сердцем встала. Да что это с тобой? Даз и дёрнула её за руку и потащила с главной дороги. Они привлекали внимание Зивак. Рин заметила, как их пристально разглядывает Геспирианский часовой и тянет руку к аркебузе. Хочешь, чтобы нас схватили? Простите. Рин последовала за ней в узкий переулок подальше от толпы. В голове по-прежнему гудело. Она прислонилась к прохладной тёмной стене и перевела дыхание. Просто это место, я не к её удивлению, на лице Дадза отразилось сочувствие. Я знаю, сама в таком же состоянии. Не понимаю. Рин никак не удавалось облечь свои ощущения в слова. Она и дышала-то с трудом. «Не понимаю, почему...» «А я понимаю», — отозвалась Дадзи. «Ты осознала, что для тебя здесь нет будущего». «Хватит болтаться без дела», — резко, почти холодно произнес Дзян. Рин не узнала его голос. «Мы теряем время. Где Катай?» Рин бросила на него озадаченный взгляд. «Откуда мне знать?» Дзян начал терять терпение. «Но ты же наверняка послала ему сообщение». «Но он не...» — Рин осеклась. «Я поняла». Она оглядела переулок, узкий, больше похожий на щель между двумя квадратными зданиями. «Можете меня прикрыть?» Дадзе кивнула. «Только быстро». Дадзе и Дзян встали в обоих концах переулка. Рин села у стены и вытащила из-за пояса нож. На всякий случай она послала в глубины разума мысленный вопрос: "Ты тут?" К её удивлению, в ладони замерцал огонёк. Рин чуть не вскрикнула от радости. Она прикрыла пальцами лезвие, дожидаясь, пока кончик раскалится до красна. Нужен только шрам без лишней боли, а в этом случае лучше ожог, чем порез. Но Дадзы покачала головой. Нужно воткнуть нож поглубже до крови, иначе он не почувствует. Ладно. Рин поднесла остриё ножа к левой ноге, но никак не могла унять дрожь в пальцах. "Тебе помочь?" спросила Дадзы. "Нет, нет, я сама". Рин покрепче стиснула зубы, чтобы не прикусить язык, потом вдохнула и вдавила нож в кожу. Бедро взорвалось болью. Рин хотела только одного выдернуть нож, но она продолжала на него нажимать. Пальцы по-прежнему дрожали, нож с лязгом упал на землю. Рин подобрала его, стараясь не смотреть с дадзи в глаза. Ей было стыдно. Почему так чудовищно больно? Она наносила себе и более страшные раны. На руках до сих пор остались белые шрамы от ожогов, когда она капала на себя свечным воском, чтобы не заснуть. Неровные отметины покрывали бедра. Когда-то она всаживала в себя нож, чтобы очнуться от галлюцинаций. Но те раны были получены в периоды безумия и отчаяния. Сейчас она в здравом уме и спокойна, не накачана наркотиками, и причинять себе боль осознанно оказалось неизмеримо труднее. Рин зажмурилась. "Соберись", сказала Алтан. Рин вспомнила тот момент, когда в небе над красными утёсами её сбило копьё, или когда Дадзы прижала её к мачте, или когда Катай раздробил её кисти и вытащила кровавленные ошмётки руки из железных кандалов. Она испытывала куда больше боли, чем от какого-то надреза чистым ножом. Это ерунда. Она вонзила металл под кожу. На этот раз рука обрела твёрдость, и чёткими движениями Рин вырезала единственный иероглиф. Где? Тянулись минуты. Каты не отвечал. Каждые несколько секунд Рин поглядывала на ногу, но шрамы не появлялись. Она старалась не паниковать. Кай может не отвечать по миллиону причин. Например, он спит или его накачали наркотиками. Может, он видел послание, но либо у него нет нужных инструментов, чтобы ответить, либо он под наблюдением. Нужно подождать. И мне оставалось ничего другого, только ждать. Дазы хотела остаться в переулке, но Дэн предложил прогуляться по новому городу, чтобы разузнать о нём побольше. Он хотел нарисовать карту отходных путей и отметить расположение караульных постов, чтобы сразу же вывести Ката из города. Но Рин подозревала, что Дзян, как и она, хочет исследовать город, потому что заворожен им до безумия. Хочет увидеть, насколько город изменился. Лучше понять, на что способны гесперианцы. «Прошли годы», — сказал он Дадзи в ответ на ее возражение. «Дадзи». Нужно знать, с чем нам теперь придётся столкнуться. Они натянули шарфы повыше и отважились высунуться на улицу. Первым делом Ирина отметила, что в городе чисто и очень быстро поняла причину. На всех стенах были развешаны огромные листы пергамента с указами, написанными по геспириански и по некански. Запрещено мочиться на улицах, запрещено выбрасывать из окон мусор. Запрещено продавать спиртное без лицензии. Запрещено выпускать на улицу животных. Запрещены фейерверки, азартные игры, драки и громкие крики. Рин уже видела такие указы. Никанские городские чиновники часто вывешивали подобные оповещения в честных попытках навести в городе порядок. Просто здесь указы соблюдали. Новый город не был избавлен от неутихающего гула, как и любой другой. Но шум был следствием его размера, а не привычек жителей. На улицах было пыльно, но не от мусора. В воздухе пахло не экскрементами или гниющими отбросами, а усталыми людьми, скопившимися в одном месте. «Вы только гляньте», — сказал Дзян, остановившись у металлической таблички на фонарном столбе. На ней по-никански и по-гесперянски было выгравировано. Четыре главные принципа порядка — уместность порядка. Справедливость, бережливость, скромность. Ниже находился свод правил для поддержания общественного порядка: не плеваться, спокойно дожидаться своей очереди, соблюдать гигиену. Под последним правилом был ещё один поясняющий список. Следует мыть руки перед едой или приготовлением пищи. Нельзя разделывать сырое мясо тем же ножом, что и овощи. Нельзя дважды использовать масло. И ещё 8 пунктов. Это оскорбительно. Рин захотелась сорвать табличку, но сверкающая поверхность выглядела такой солидной и официальной, что она побоялась, как бы на неё не набросились миниатюрные дирижабли. А что плохого в том, чтобы мыть руки? спросил Дзян. Как по мне, верное напоминание. Ничего плохого, просто Рин запнулась, не зная, как сформулировать то, что её беспокоит. Сنيه обращались как с маленьким ребёнком, не способным доесть свой рис. Соблюдение гигиены само по себе правильно, но подобное объявление предполагало, что не канцы отсталый и варварский народ, так что гиспирянцам приходится учить их, иначе они будут вести себя как животные. Просто мы же и так всё это знаем. Правда? хихикнул Дзян. Ты бывала в Сенегарде? А что плохого в Сенегарде? Ирин сама не понимала, почему вступилась за бывшую столицу Никана. Она прекрасно знала, что Сенегард омерзителен. Когда она впервые приехала на север, её предупредили, чтобы не покупала еду с грязных уличных лотков, потому что продавцы делают соевый соус из человеческих волос и сточных вод. А сейчас почему-то считала этот город своим и защищала его. Сенегард был столицей, сверкающей мечтой, Ирин предпочла бы его грохот и суету этой кунст-камеры. Ладно, пошли дальше, сказала она. Но её растерянность никуда не делась, только усиливалась по мере того, как они шли по новому городу. За каждым углом она видела что-то новое: новые украшения, технологии или наряды, и это усиливало впечатление. Даже фоновый шум сбивал с толку. Рин привыкла к звукам неканских городов, других она и не знала. Крики на улицах, скрип колёс, перебранки и топот ног. Она знала язык городов в комбинацию интонаций и звуков. Но шум нового города был совершенно другим. Из чайных и атолличных музыкантов доносились иные мелодии, ужасные и неблагозвучные. Повсюду говорили на геспирианском, пусть даже с акцентом. «В Ника не шумные города, но это совсем другой шум, обособленный и непостоянный. В новом городе как будто существовал постоянный механический ритм сердцебиения. Тысячи механизмов без конца свистели, гудели и выли. Как только Рин это заметила, то уже не могла не обращать внимания. Она не представляла, как можно жить в таком гвалте. Он сведет с ума. Как в этом городе можно спать?» Что с тобой? спросил Дзян. А? Ничего. Ты вспотела. Рин опустила взгляд и поняла, что рубашка спереди промокла насквозь. Да что с ней творится? Прежде она никогда не испытывала такого страха, от которого буквально задыхалась. Она как будто оказалась в сказочном королевстве, причём с завязанными глазами. Рин не хотела здесь оставаться. Ей хотелось сбежать от этих стен в лес. Куда угодно, лишь бы подальше от этой безнадёжной, чуждой обстановки. В прошлый раз мы чувствовали то же самое, удивительно ласковым тоном произнесла Дадзы. Они перестроили наши города в соответствии со своими представлениями о порядке, и мы с трудом могли это выносить. Но у них же есть свои города, сказала Рин. Зачем им наши? Они хотят нас уничтожить. это их божественное предназначение. Хотят сделать нас лучше, превратив в зеркальное отражение самих себя. Для геспирианцев культура это прямая линия. Дадзи провела в воздухе черту. Есть начальная точка и конечная. Они на конце отрезка. Им нравились мугенцы, потому что те стояли ближе, но отличающиеся от них культуры и государства они считают низшими. Мы низшие существа, пока разговариваем, одеваемся, ведём себя не как они и поклоняемся своим богам. Это привело Рин в ужас. До сих пор она рассматривала геспирианскую угрозу в военных терминах. Через воспоминания о воздушном флоте, дымящих сиаркебузах и бомбах, она видела в них врага на поле боя, но никогда не думала, что другая Мягкая форма уничтожения может быть гораздо хуже. А если неканцы сами выберут такое будущее? В Новом городе жило в 5 раз больше неканцев, чем геспирианцев, и они выглядели довольными новыми порядками, даже счастливыми. Как всё могло измениться так быстро? Когда-то любой неканец на континенте убежал бы только завидев голубоглазых демонов. Они веками служили предметом для злословия, Они становились героями жутких рассказов, в которых Рин почти верила, пока не постречала геспирианцев вплотьи. Они едят пищу сырой, похищают сирот и варят из них бульон. Их пенисы в три раза больше нормальной величины, а женские вагины похожи на пещеры. Но ни канцам из нового города похожие нравились новые соседи. Они кивками и улыбками приветствовали проходящих мимо геспирианских солдат. Продавали гесперианцам еду с установленных на каждом углу тележек, коричневые, твердые, как камень, пирожные и какие-то желтые круги, издающие отвратительную вонь, а еще настолько зловонную рыбу, что Рин поразилась, узнав, что это не тухлятина. Местные жители, по крайней мере, высшее общество, стали подражать нарядам гесперианцев. Купцы, чиновники и офицеры щеголяли по улицам в облегающих брюках, в толстых белых чулках до колен и странных камзолах, застёгнутых выше талии, но сзади задрапированных наподобие утиных хвостов. Они даже начали учить геспирианский. Говорили они ужасно на рваном корявом диалекте, смешивая оба языка, но при этом его как ни странно понимали обе стороны. Простые иностранные фразы прорывались в разговор продавцов и покупателей, солдат и гражданских. Добрый день. Сколько? Какой? Спасибо. Но несмотря на все старания и претенциозность, местные не стали ровней геспирианцам, да и не могли бы. Рожи не вышли. Очень скоро Рин заметила, как не канцы кланяются и расшаркиваются, подобострастно кивают, когда геспирианцы раздают указания, и это её не удивило. Ведь именно таковы представления геспирианцев о естественном порядке вещей. В её голове прозвучал голос сестры Петры. Не канцы стадный народ. Вы хорошо умеете слушаться, но вам трудно мыслить самостоятельно. Ваш мозг меньше размером, а это определяет способность к рациональному мышлению. Смотрите, пробормотал Дзян. Они начали привозить своих женщин. Рин проследила за его взглядом и увидела высокую женщину с соломенными волосами. Она выходила из безлошадного экипажа, на её талии топорщились массивные оборки. Она вытянула руку в перчатке. Подбежал неканский лакей и согнулся, чтобы взять её чемоданы. Рин не могла отвести глаз от юбок женщин, расходившихся от талии в форме чашки. А как они на деревянном каркасе? пояснил Цян, верно определив причину её замешательства. «Не бойся, под юбкой обычные ноги. Такая уж у них мода». «Но зачем?» — Дзен пожал плечами. «Это выше моего понимания». До сих пор Рин никогда не видел обычных гесперианских горожан, ни солдат и ни членов Серой Гильдии, и гесперианок, у которых не было никаких дел в Никане, кроме как составлять компанию мужьям. А теперь они прогуливались по улицам нового города, словно всегда здесь жили. Поняв, что это значит, она содрогнулась. Если Геспирианцы привезли Жон, они намерены остаться. И тут что-то кольнуло её в голень. Рин опустилась на колено и задрала штанину, лихорадочно надеясь, что этим не кончится. Несколько секунд она ничего не чувствовала, затем последовал ещё один приступ боли, как будто ногу прокололи иглой насквозь. Рин застонала. В чём дело? Резко вскинулась Додзы. "Такатай", прошептала Рин. "Он отвечает, смотрите. Не здесь", прошипела Додзы. Она схватила Рин под руку и потащила с улицы. Левая нога Рин болела с каждой секундой всё сильнее. Видимо, у Катая не было под рукой острого и чистого лезвия. Наверное, он царапает кожу гвоздём с зазубренной щепкой или осколком вазы, или собственным ногтем. Так что на голе не появляются ни ровные царапины, а урин шрамы, которые ей не терпелось увидеть. Неважно, как это больно, она была счастлива. Каждый приступ боли доказывал, что Кат здесь, слышит её и отвечает. Они наконец добрались до пустынного уголка. Дадзи выпустила Рин. Что он говорит? Рин закатала штанину до колена. Катай написал четыре иероглифа, которые проступили на ее левой икре бледными белыми линиями. «Три, шесть», — прочитала Рин. «Северо-восток». «Координаты», — догадался Дзян. «Наверняка. Пересечение третьей и шестой улицы. Ведь город устроен в виде четкой сети. И откуда считать?» Рин на мгновение задумалась. «А как читаются позиции Вики?» В настольной игре Дзен поразмыслил. Сначала по вертикали, потом по горизонтали. Начальная точка на юго-западе, а он Да, просияла Рин. Он обожает эту игру. Катай сходил с ума по стратегическим играм. В Сенегарде вечно упрашивал других студентов с ним поиграть, но никто не хотел. Когда Катай выигрывал, он нудно перечислял все сделанные соперником ошибки, пока собирал с доски фигуры. Третья улица на север, шестая улица на восток. Ни один из них не разбирался в местных улицах, так что сначала пришлось найти юго-западный угол города, а потом считать кварталы по мере движения на северо-восток. Это заняло почти час. Всё это время Дзян сидел с квой зубы. Ну что за глупый мальчишка, на перекрёстке четыре здания и Катай может быть в любом из них. Мог бы описать точнее. Но более точное описание не понадобилось. Когда Ринс вернула на шестую улицу, то сразу поняла, где находится Катай. Прямо перед ними возвышалось массивное здание. В отличие от соседних, построенных на фундаментах старых неканских домов, его явно воздвигли с нуля. Блестели красные кирпичи, вдоль стен протянулись окна с витражами, изображающими разные символы, свитки, висы и лестницы. Центральный символ Рин знала слишком хорошо. Замысловатый круг с часами, сложный механизм переплетался в симметричном узоре, символ серой гильдии, идеальная архитектура творца. Дзен присвистнул. Так это не тюрьма. Хуже. Это церковь, отозвалась Рин.